Мы прочли письмо, и оно заключало в себе следующее. Когда я была еще ребенком, у моего отца жила невольница, которая научила меня на моем языке, христианской молитве, и много рассказывала мне о Лели Мариен. Христианка умерла, и я знаю, что она пошла не в огонь а к Аллаху, потому что после того я видела ее два раза, и она мне сказала, чтобы я отправилась в страну христиан, и там увижу Леломарен, которая очень меня любит. Не знаю, как попасть туда. Многих христиан видела я из этого окна, но никто не показался мне рыцарем, кроме тебя. Я очень красива и молода, и у меня много денег, и я могу взять их с собой». Подумай, не сумеешь ли ты устроить так, чтобы нам с тобой уехать, и ты будешь там моим мужем, если желаешь. А не желаешь, мне все равно, потому что Лела Мариэн пошлет кого-нибудь, кто женится на мне. Я сама написала это. Смотри, кому даешь читать. Не доверяйся никому из мавров, так как все они обманщики. Меня это очень огорчает». Я желала бы, чтобы ты никому не открывался, потому что если отец мой узнает про письмо, он тотчас же бросит меня в колодец и прикроет камнями. К тростниковой палке я привязала нитку. Прикрепи к ней ответ твой. Если у тебя не найдется никого, кто бы мог писать по-арабски, ответь мне по-испански. И Лела Мариен устроит так, что я пойму тебя. Да хранит тебя она, Аллах. И этот крест, который я целую много раз, как тому научила меня невольница. «Рассудите, сеньоры, имели ли мы причину удивляться и радоваться тому, что было написано в этом письме? И действительно, наше изумление и радость были так велики, что ренегат тотчас же догадался, что письмо найдено не случайно, а написано одному из нас». И потому он нас просил, если он верно предполагает, довериться ему и все ему сказать, так как он, чтобы добыть нам свободу, готов подвергнуть опасности свою жизнь. Говоря это, он вынул хранившееся у него на груди металлическое распятие и, обливая слезами, поклялся именем изображенного на этом кресте Бога, в которого он хотя и грешник, и дурной человек искренно и беспредельно верит хранить в строгой тайне то, что мы пожелали бы сообщить ему, потому что он думает и почти уверен, что через посредство той, которая написала эти строки, и он, и все мы получим свободу. И он добьется того, чего так сильно желает, возможности вернуться в лоно святой матери церкви, от которой он, как гнилой член, отделен и отторгнут за свое невежество и свою греховность. Ренегат говорил это, проливая такие обильные слезы и с признаками такого сильного раскаяния, что мы все единодушно согласились и решили сказать ему правду и дали ему обо всем подробный отчет, ничего не утаивая от него. Мы показали ему окошечко, из которого... Появлялась тростниковая палка, и он отметил себе этот дом и обещал приложить особые величайшие старания узнать, кто там живет. Вместе с тем мы решили, что было бы хорошо тотчас же ответить на письмо мавританки, раз у нас есть, кто может это сделать. И написал то, что я ему диктовал, и теперь повторяю вам слово в слово, так как из всех... Существенных подробностей случившегося со мной события ни одна не изгладилась из моей памяти и не изгладится, пока я буду жив. Словом, мы ответили мавританке следующее. «Да хранит тебя истинный Аллах, сеньора моя, а также благодатная Мариен, которая есть истинная Матерь Божья». Это она вложила в сердце твое желание уехать в христианские страны, потому что любит тебя. Попроси ее, не будет ли ей угодно научить тебя, как привести в исполнение ее приказания. Она такая добрая, что сделает это. От моего имени и от имени всех тех христиан, которые здесь со мной, обещаю сделать для тебя все, что только в наших силах, и даже умереть за тебя». «Не оставь написать мне и сообщить, что ты думаешь делать, и я всегда тебе отвечу, потому что великий Аллах послал нам пленного христианина, который так хорошо умеет говорить и писать на твоем языке, как ты это видишь из этих строк. Поэтому можешь без всяких опасений извещать нас обо всем, о чем желаешь, относительно же твоих слов» что если б ты уехала в христианские страны, ты сделалась бы моей женой? Это обещаю тебе. Как добрый христианин, и знай, что христиане лучше исполняют свои обещания, чем мавры. Да хранит тебя моя сестра Аллах и Марин, мать его». Письмо было написано и запечатано, но мне пришлось ждать еще два дня, пока баню не опустел, как обыкновенно, и тотчас же я отправился к обычному месту на маленькой террасе посмотреть, не появится ли тростниковая палка, что и не замедлило случиться. Как только я ее заметил, хотя и не мог видеть, кто ее держит, я показал письмо, желая дать понять, чтобы привязали нитку. Но она уже оказалась привязанной, и я прикрепил к ней письмо, и вскоре и затем появилась снова наша звезда с белым знаменем мира с привязанным на палке платочком. Палка упала, я ее поднял и нашел в платке серебряными и золотыми монетами более 50 червонцев, которые в пятьдесят раз увеличили нашу радость и укрепили в нас надежду добыть себе свободу. В ту же ночь вернулся наш ренегат и сообщил, что, по собранным им сведениям, в том доме действительно живет Мавр, о котором нам говорили. Зовут его Ахимарато. Он в высшей степени богат и имеет единственную дочь, наследницу всего своего состояния. По общему мнению, в городе она самая красивая женщина во всей Берберии, и многие из вице-королей, приезжавших сюда, просили ее себе в жены, но она не пожелала выйти замуж. Он еще узнал, что у нее была невольница-христианка, теперь же умершая, и все это согласовалось с тем, что было написано в письме. Мы стали тотчас совещаться с ренегатом, какой бы придумать план, чтобы увести Мавританку и всем нам вернуться в христианские земли. Наконец было решено, что мы подождем второго письма Сараиды, так звали ту, которая теперь хочет называться Марией, так как мы хорошо понимали, что никто другой и только она одна может указать нам выход из всех наших затруднений.